Глава 17. Дриады. Две страусиные ноги и тушки диких птиц в количестве 15 штук. Мы с Мартином и помощниками отправили замачиваться в соляной раствор на несколько часов. Сами же принялись готовить маринад. Как раз ночь постоят в маринаде, станут мягкими, ароматными после приготовления. Незнакомых приправ в кладовой кухне осталось прилично от предыдущего хозяина. Пришлось каждую нюхать, пробовать, и, в конце концов, я создала уникальную смесь, по вкусу чем-то похожую на приправу для шашлыка из прошлой жизни. На мой вопрос, что предпочитают воины с дальней дороги, гномы переглянулись, почему-то хохотнули, а затем выдали. «Мясо пожирнее и повкуснее», «Это понятно. А что на гарнир?» Те вновь задумались и сообщили, что в походе чаще всего подают крупу. Её точно никто не захочет заказывать. Я вспомнила, что в кладовой лежат два больших сырных круга. Приготовим не неклассическую пасту карбонара со сливками, чесноком и беконом. Копчёная нога в кладовой есть, только вот спагетти или рожки не видела. «А что это?» — заинтересовался один из гномов. «Такое изделие из муки», — пояснила я. «Хм, тогда сегодня сделаем спагетти, а завтра утром примемся за приготовление мяса. Для спагетти требуется мука, яйца, оливковое масло». Покрутив, в руках бутылку с маслом пробормотала. «Пойдёт. Ещё соль и немного воды, но вода может и не потребоваться». Всё это быстро оказалось передо мной. «Дай, дай! Я попробую! У меня получится! Я всё помню, всё посмотрел!» Стоило мне просеять муку, как вокруг начал прыгать счастливый Мартин. Он прилично подрос. Хотя очень неприлично. Стал высоким широкоплечим поваром в белом колпаке. Кулаки — каждый с литровый ковшик, челюсть квадратная. Я задумалась и не припомнила, чтобы видела передачу с таким колоритным мужчиной. Я уступила, отошла и засмотрелась, как яйца начали подлетать вверх, разбиваться и аккуратно попадать в мучную ямку. Руки повара порхали, замешивая очень твёрдое тесто. Влажную ткань. Попросил мой помощник, силой кидая тесто на стол. Я засмотрелась, как сильные пальцы продолжили мять жёлтый комок теста, подняли его вверх и вновь кинули на стол. «Госпожа, дриады пришли!» На кухню заглянул Огр, отвлёкший меня от красивого процесса. «Да, иду. Мартин, справишься без меня?» «Иди, Белль, не пропаду!» Усмехнулся мой фамильяр и продолжил месить тесто. «Госпожа, как и обещали, дриады пришли!» Брио отложил инструмент и подошёл ко мне. Возле сцены стояли три высоких, стройных, длиноволосых девушки. Они повернулись ко мне лицом, и я замерла, насколько красивыми они были. Нежный зелёный цвет волос идеально им шёл. Волосы были вплетены тонкие вьюнки с цветами. И, скорее всего, это не вьюнки, а какое-то незнакомое мне растение, но выглядело гармонично. Огромные глаза цвета молодой зелёной травы, тёмно-зелёные ресницы и такого же цвета брови, пухлые губы, аккуратные овалы лица. Их взгляд завораживал. Магия какая-то. Одеты они были в коричнево-зелёные платья, на запястьях браслета из листьев. «Добрый день!» «Я рада, что вы откликнулись, милые девушки!» Руку подавать не осмелилась, а лишь кивнула головой. «Добрый день, госпожа!» Голос, ответивший дряды, был мелодичным. «Мы удивлены, что вы захотели нанять нас на работу. Наши музыканты вас посоветовали». «Сказали, что вы великолепно танцуете». Улыбнувшись, пригласила девушек присесть. «Да, мы танцуем очень красиво», — грустно произнесла другая. «Да только зря вы это задумали, приглашать нас». «Почему?» — я посмотрела в сторону котярусов. «Вы их не слушайте, госпожа, всё будет в порядке», — поспешил вмешаться Брио. «Да, танцы дриад завораживают, они путают тех, кто зашёл в лес, но мы, играя свою мелодию, как бы это сказать?» Котярус задумчиво потёр свой лоб. «Нейтрализуете», — попыталась подсказать я. «Точно, обезвредим», — перевёл он на свой лад. «Они будут танцевать, мы играть, и всё у нас получится. Показать?» — воскликнул тот, кинувшись к инструменту и братьям. Я задумалась, закусив губу. — В общем, ничем не рискую. Попробую. — А давайте ваши танцы. Кто, если не хозяйка ресторации, будет проверять качество предстоящего выступления? Все, кто сомневаются, могут выйти. Обвела взглядом притихших гномов и Эри. Девушка сначала хотела уйти на кухню, но, посмотрев на меня, осталась. Подошла и присела рядом. «Мне за барной стойкой весь вечер работать. Придётся слушать. Лучше сейчас скажу, что не понравилось». Девушки кивнули, улыбнулись и упорхнули на сцену. Огр-крак, словно делал это каждый день, аккуратно закрыл занавес, немного подождал, а затем распахнул. Котярусы дотронулись до инструментов, и полилась нежная лирическая мелодия. Дриады плавно подняли руки вверх, и я до конца танца, заворожённая красивым выступлением, не смела отвести взгляд. Их руки, волосы, концертные платья из одних зелёных листьев жили отдельной жизнью. И всё было более чем пристойно, платье ниже колен, но в какой-то момент казалось, что они облегают тело, словно вторая кожа, а в следующий момент они становились пышными. Девушки кружились, кружились, а вместе с ними кружились зелёные листья, падали и вновь взлетали. Стоило дриадам замереть, как мои ладони сами пришли в движение. Я начала аплодировать, а за мной и все присутствующие. «Вам понравилось?» — спросил Брио, а девушки, улыбнувшись, скрылись за сценой. «Это великолепно! Неподражаемо! Никогда такого не видела!» Стоило дриадам вернуться, как я рассыпалась в похвалах. Посетители ненадолго отвлекутся от еды. Завтра же приступайте к работе.